Глава 43. Хюльда с Андреасом добрались до Рикьявика под вечер. Следственный отдел они обошли стороной, чтобы Андреас случайно не столкнулся с Лидуром. Вместо этого Хюльда позвонила непосредственному начальнику последнего и попросила его присутствовать при даче показаний. Андреас слово в слово повторил все, что рассказал ей Вествердере. Хюльда пообещала, что не станет обсуждать ситуацию напрямую с Лидуром, поскольку рассмотрение этого дела будет идти по официальным каналам. Однако сдерживать свое обещание она не собиралась. Хюльда постучала в кабинет Лидура, как только перешагнула порог следственного отдела. Действовать ей нужно было осмотрительно, чтобы не сболтнуть лишнего, но ей очень хотелось посмотреть на выражение лица Лидура, когда она сообщит ему новости. Дело обстояло так, что Лидура, несомненно, ожидала немедленное отстранение от исполняемых обязанностей или даже увольнение, что открывало новые перспективы для Хюльды. Должность, к которой она так стремилась, могла, наконец, оказаться вакантной. А если бы ей удалось найти убийцу Клары, ее позиция стала бы и того сильнее. «Должна сказать тебе несколько слов, Лидур. У тебя есть пара минут?» На его лице было написано раздражение. «Да, но только побыстрее. Из-за этой твоей поездки я целый день верчусь, как белка в колесе. Поговорил с Александрой, но там ловить нечего. По-моему, преступник у нас уже в руках. Бенедикт видел Клару последним, насколько мы знаем. Он солгал относительно происшествия Весфердерия и, ну...» Лидур перебил его Хюльда, усаживаясь напротив. Предварительно она закрыла за собой дверь. «Этот разговор должен остаться исключительно между нами. Я только хотела тебя предупредить. Ей стоило некоторых усилий сдержать ехидную ухмылку». «Предупредить?» и на что, черт возьми, намекаешь?» «Дело касается Андреаса. Он выдвинул против тебя серьезные обвинение. В одну секунду Лидур побелел, как полотно». Серьезные обвинение?» проговорил он, запинаясь. Поднялся из-за своего рабочего стола и начал мерить шагами кабинет. «Что ты имеешь в виду?» Хюльда позволила себе насладиться моментом, выдерживая паузу. Речь идет о расследовании убийства Катлы. «Ах, да, о расследовании. О том расследовании. Казалось, будто у него отлегло от сердца, хотя вряд ли это могло быть так». Скорее всего, это была реакция человека, находящегося на грани нервного срыва. Он утверждает, что ты... Ну, в общем... Вынудил его дать ложные показания, Лидур никак не реагировал, чтобы повысить вероятность обвинительного приговора. Он говорит правду, Лидур? Разумеется, нет. Огрызнулся тот, хотя эти слова прозвучали не совсем убедительно. И потом он со злостью добавил. Нашла кого слушать. Выжившего из ума старика. Он был в такой заднице, что врагу не пожелаешь. Так его прижал к ногтю какой-то чертов кредитор. Это все? Что все? Все, что он сказал? А этого недостаточно, подумала Хюльда. Да, все. Не проронив больше ни слова, она вышла из кабинета Лидура.